Глава шестая. Поэзия Пушкина несет в себе и свою собственную историю, будучи прежде всего обусловленной личностью самого поэта, следовательно, и обусловив его судьбу. Говоря о судьбе, следовало хотя бы в самом общем виде определить, что мы понимаем под судьбою. В житейском смысле судьба ⁇ это как бы сверхличное предначертание всякому из нас всего того, из чего складывается наша жизнь, со всеми ее горестями и радостями, удачами и неудачами, счастьем и несчастьем. При таком понимании человеческой судьбы человек предстал бы перед нами главным образом как сотворенный судьбою, нежели как сотворивший ее. Но, ну, конечно же, в действительности судьба – нечто совсем иное, она равно зависит от нас, как и мы от нее. Даже и тот, кто живет по закону, как Бог на душу положит, в той или иной мере участвует в создании своей судьбы. В особенности же относится это к выдающимся людям. Все они люди судьбы. О том не может быть спора. Речь о другом. Одни из нас, а таковых абсолютное большинство, преимущественно прилаживаются к судьбе, как и к складывающимся обстоятельствам, и постоянно заняты или сознательно, или, как правило, бессознательно перестройкой себя, применительно к ним, другие же напротив. Учитывая также изменения, происходящие в обстоятельствах, с тем большей решительностью настаивают на своих основных духовных качествах. Эти два типа отношения человека с судьбою наиболее ярко воплощены, соответственно, в Толстом и в Пушкине. Толстой страшился судьбы, избегал встреч с нею, пытался обойти ее. Уже явно умирая, он надеялся как-то обмануть ее, то есть смерть. Сколько бы он ни жил, он боялся преждевременной смерти, так как для достижения совершенства своего, к которому он стремился от начала своего самоосознания, ему бы все равно не хватило никакой жизни, сколько бы она ни длилась, ибо самосовершенствованию нет конца. Толстой создал удивительные картины смерти. Однако самые впечатляющие из них – в виде самоубийства, как то случилось с Анной Карениной, либо показывая умирание, как бы означающее призрачность земного бытия, так преподнесена смерть князя Андрея. Пушкин, в противоположность Толстому, Занят не тем, каков будет итог жизни, а тем, чтобы, как процесс, она была достойна его. Он весь в каждой минуте своего бытия, неизменный, бесконечно доверяясь себе и столь же безмерно взыскиваясь с себя, потому и смотрит на предстоящий ему путь без боязни. Он, конечно, не напрашивается на беды и несчастья, но и не ставит перед собой задачи обойти их, уклониться от них, потому как они неотъемлемы от нашего бытия. Следовательно, идет бесстрашно навстречу всему, что неразлучно с нашим бытием. Так появляется в поэзии Пушкина тема конца, всякий раз преломляемая в самых мажорных тонах. И в самом деле, мы движемся к себе, в смысле все большего овладения собою, лишь так или иначе приближаясь к своему концу. Тем самым отпадает минорное восприятие конца, освобождая место для мажорного отношения к нему. Настроим же себя на этот лад. Начнем с телеги жизни, 1823, приведем ее полностью. Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка, Емщик лихой, седое время везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, Мы рады голову сломать, И, презирая лень и негу, кричим: Пошел. Но в полдень. Нету, что я тваги, нас, нам страшней, И косогоры я враги, Кричим полегче дуралей, Катит по прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней, И дремля, Едем до ночлега, А время гонит лошадей. Телега жизни не изначально пушкинская тема. Она возникла еще в античной мифологии. На ее основе написано стихотворение Гёте старому Кроносу, то есть Хроносу, богу времени. Гётовское стихотворение почти в три раза длиннее пушкинского. Пушкин удалил все подробности, уводящие в сторону от главной темы. Он не замалчивает того, сколь неприятна старость, однако, как мы только что видели, выразил все это в одном четверостиши. Гета же подробно расписывает старость и, чувствуя страх перед нею, ищет утешение не в собственной натуре, а в чем-то надличном, значит и отвлеченном, выражает надежду на приятность загробной жизни. Так. И живее в путь, видишь, солнце заходит, дуй же, дружище, в рог, мир сотрясай, магой, чтоб орк услыхал, мы едем, чтобы нас у ворот дружески встретил хозяин. Орк — бог преисподний. Гёте запрограммировал свою жизнь потому он и озабочен осуществлением своих программных установлений, претендующих на то, что осуществление их приведет к изменению человека и мира в соответствии с их конечным назначением, а это, в принципе, невозможно, ибо и человек, и мир бесконечны. Пушкин делает ставку не на человечество, идущее к своей конечной цели. А на человека, вносящего свою ничем незаменимую долю в безграничность бытия и всякий раз, он решает всякую свою задачу как посильную для него одного, но тем более необходимую для всех. Для Пушкина, как и для всякого человека, нежелательно ни старость, ни смерть но он слишком хорошо знаком с условиями игры, чтобы пасовать перед старостью или смертью. Он безмерно радовался всякому исполненному делу, которое лишь он один мог исполнить. Отсюда Айда Пушкин, Айда Сукин сын, и он верил, что выполнит ему предначертанное. Бог не захочет, чтобы Годунов со мною уничтожился. Полнота человеческого бытия. Вот что такое Пушкин. И в самом деле, только тот познает всю полноту радости земного бытия, кого не остановят никакие опасности в стремлении к ней. Вследствие этого теме человеческого бесстрашия у Пушкина сопутствует тема всех бед, какие только угрожают человеку на этой земле. С телегой жизни в пушкинской поэзии, выражаясь в духе старого академического литературоведения, прямо корреспондируют дорожные жалобы, написанные семью годами позднее. Это уже пушкинский шедевр. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то карете, то в телеге, то пешком? Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороге умереть Господь сулил, на каменьях под копытом, на горе под колесом, или ворву водой размытом под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит. Непроворный инвалид Или в лесу под нож злодею Попаду в стороне Или со скуки околею Где-нибудь в карантине. Пушкин отнюдь не повторяется, Снова и снова обращаясь к одним и тем же темам, Он всякий раз поворачивает их в ином ракурсе. В элегии брожу ли я вдоль улиц шумных, как и в дорожных жалобах, перед нами предстает человеческая судьба сразу в своей единственности и общезначимости. Тем не менее, в одном случае преимущественно в минорном тоне, а в другом преимущественно в иронически мажорном. Совсем другим содержанием наполняется та же тема в элегии «Безумных лет угосшее веселье». Безумных лет, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о, други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю. Мне будут наслаждения меж горести, забот и треволненья. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть... На мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Здесь мы видим человека, созидающего свою собственную судьбу, а потому и благословляющего неизбежные страдания, связанные с ней как оборотную сторону радости и наслаждений. Такова уж наша человеческая природа. Всякие искания связаны с издержками, иначе, если бы не было издержек, мы бы не знали и находок. Еще в самой ранней юности Пушкин сказал, что страдания есть смертного удел. Все это заложено в самой природе человека, ищущего радости и наслаждений, в сущности, на пути движения к своему смертному часу. В какой-то мере от самого человека зависит, сколь продолжительна будет его жизнь, а главное, сколь плодотворна и прежде всего ради него самого, но как находящегося в единстве со всем человеческим родом. Если по-своему все отвечают за него в том смысле, что каковы они, таков и он, то и ему в свою очередь Должно нести ответ за всех, ибо он оправдает свое существование, лишь исполняя свое, особое призвание среди них. Недаром даже по поводу своего собственного существования, при обладании почти немыслимым дарованием, у Пушкина порою вырываются самые горькие строки, например, такие. 26 мая 1828 года. Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, Ум сомнением взволновал, Цели нет передо мною, Сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Обычно об этом стихотворении, приуроченном Пушкиным к 29-й годовщине жизни своей, пишут, что оно пессимистично. Однако оптимистический взгляд на жизнь не есть гарантия преподнесения жизни в золотой чаше. Формально здесь мы сталкиваемся с противоречием исключительной силы. Душа поэта наполнена страстью, ум же сомнением взволнован, а при этом сердце пусто, празден ум. Ударная строка в стихотворении «Жизнь, зачем ты мне дана?» Силы безграничные, а приложить их не к чему, вроде так получается. Но у кого хватит сил сделать такое признание, тот найдет и способ для применения их. Погружая нас в бездну души, поэт и возвышает нас над этой бездною, как занятых самосозиданием, самым бесстрашным отношением к самосозиданию. И это вечная проблема, стоящая перед гениальным художником, в какое бы время он ни жил. В гениальном творчестве нет места пессимизму, пока оно остается творчеством. Человек принадлежит одновременно и своему времени, и вечности. Вне времени нет человека, но его нет и без своеобразной тяжбы со временем. Таким образом он достигает вечности. Перед искусством же стоит задача показать человека, каков он сейчас и каков он всегда. Потому оно, подобно человеку, вечно иное и вечно все то же. Художник в вечных исканиях, своей особой точки зрения на мир и человека, при условии непременного восприятия всего того, что было до него. Общее для искусства всех времен и народов то, что оно – познает мир, создавая свое подобие мира. Но в определенное время и у определенного народа искусство устанавливает свое особое отношение с миром. Величайшие художники, принадлежавшие любому народу и времени, всегда прокладывали новые пути в искусстве, соотнося между собою художественные постижения действительности у разных народов так Геотте, задумываясь над этим вопросом, говорил. Немцам в общем мешают философские умозрения, которые часто придают их стилю отвлеченный, расплывчатый и напыщенный характер. Англичане, как правило, пишут хорошо, так как это природные ораторы и практические люди, стремящиеся к реальному. Французы, не изменят своему характеру, также и в своем стиле. У них общительные натуры, и в качестве таковых они никогда не забывают о публике, к которой обращена их речь. Они стараются быть ясными, чтобы убедить своих читателей, и привлекательными, чтобы им понравиться. Русские сами о себе сказали, кто они. Великая русская литература, За каких-нибудь тридцать-сорок лет занявшая одно из первых мест среди старейших европейских литератур складывалась и самым интенсивным образом осваивая их опыт, но и незыблемо опираясь на традиции собственного национального духовного развития, где всегда играл особую роль подвиг выдающейся личности. Гениальные русские писатели, начиная с Пушкина, хотя это имело место и прежде, учас у европейских мастеров, становились и оппонентами их. Тут прежде всего следует указать на Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. Европа, вглядываясь в русскую литературу, сказочно возвышающуюся в духовном развитии человечества, была ошеломлена русским романом. В русском романе европейский читатель, привыкший к роману, начиная в особенности с XVIII го столетия, разглядел что-то небывалое. В нем главенствующее место занял исповедальный элемент. Его герой преимущественно личность, а потом уже тип, и это началось с Онегина. Герцену принадлежат следующие слова об Онегине. «Это человек...» который испытывает жизнь вплоть до самой смерти, чтобы увидеть, не лучше ли она жизни. Он все начинал, но ничего не доводил до конца. Он тем больше размышлял, чем меньше делал. В двадцать лет он старик, а к старости он молодеет благодаря любви. От Онегина ведут свою родословную все основные герои всех основных русских романов. И Печорин, и Рудин, и Базаров, и Пьер Безухов, и Андрей Болконский, и Раскольников, и Иван Карамазов, и Райский, и даже Обломов. В Онегине корень их всех. Однако Онегин и возвышается над всеми ими. Недаром Герцен чувствовал родство таких людей, как он сам не с Печориным, а с Онегиным. «Все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или помещиками». «Все мы», — говорится у Герцена. «Но ведь такие люди, как Герцен, разумеется, были весьма редки, их всегда единицы» как в его время, так и в последующие. И нет сомнения. Уподобляя себя Онегину, Герцен имеет в виду не неспособность Онегина найти себе какое-либо дело в жизни, а то, как воспринимает он жизнь. Печорин тоже, конечно, не принадлежит к числу распространенных лиц, однако Лермонтов назвал его «героем нашего времени», подразумевая, безусловно, то, что время наложило на него решающий отпечаток. Недаром он имеет своего дублера в лице Грушницкого, хотя и представляющего собой карикатуру на Печорина. Подражать Онегину решительно невозможно, потому что в нем нет никакой системы поведения, тогда как Печорин широко пользуется ею. И потом. Пушкин. Называет Онегина своим добрым приятелем. Лермонтов разве в шутку мог уподобить себя Печорину? Словом, в каком-то смысле Онегин вполне человек своего круга, чего никак нельзя сказать о Печорине, демонстративно противопоставляющем себя своему кругу, но этим как-то вызывающим и сомнение в своей подлинной человечности потому и потребовавшим поправки к себе в виде Максим Максимовича. Онегин ближе к Чацкому, чем к Печорину. Недаром под конец романа и сопоставляет себя с Чацким. Однако, сколь бы ни злословило, окружение Онегина насчет его странностей, оно все-таки не решается отринуть его от себя и объявить сумасшедшим, как это случилось с Чацким. Когда кто-то... Наговорил Пушкину, что в лице Чацкого Грибоедов вывел Чаадаева, Пушкин был весьма огорчен. Но и потом, вчитавшись в комедию Грибоедова и по достоинству оценив ее, судя по всему, не пришел в восторг от Чацкого, иначе не сказал бы, что Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен. Если Онегин, как сказано, уподобляет себя Чацкому, то лишь когда иронизирует над собой. Таким образом, вырисовывается новая грань тайны гения Пушкина. Человек у него тем в большей степени со всеми, чем более развито в нем сознание своей единственности, изоляции от других. Можно довести себя до опасного экспериментирования над собой, как это и случилось с Печориным, а также и с героями Достоевского, правда, совсем на другой лад, поскольку их самые испытания порождены приобщением к общечеловеческим идеям, пускай и искаженным. Толстой тоже экспериментирует над человеком, решающим общезначимые задачи, но толстовский человек. В отличие от человека Достоевского, проверяет себя не сам по себе, а путем общения с другими. И тут он натыкается как бы на непроницаемую стену. Другие отказываются понять толстовского героя. Он не находит с ними общего языка. В деле же своем он представляется им по меньшей мере чудаком, а то они сочтут его и сумасшедшим. Так возникает у Толстого замысел повести, записки сумасшедшего. Странные отношения сложились у их героя с окружающими его людьми. В конце концов ему удалось доказать, что он не сумасшедший, но это означало для него только признание своей одинаковости с другими, а это было противно его природе а потому для себя самого он настаивает на своем сумасшествии. И все это для того, чтобы отделиться от других. Человек остался один, а человеку не положено быть одному. Читая записки сумасшедшего Толстого, вспоминаемое одноименное произведение Гоголя и кроткую Достоевского, герой который после того, как героиня выбросилась из окна, доведенная им до этого, кричит на весь мир «Зачем мне теперь все ваши законы? Я отделяюсь!» У Пушкина тоже есть аномалии одиночества, но они совсем иного свойства. Это маньяки вроде барона из купового рыцаря» или «Германа» из «Пиковой дамы». Они люди страсти, доведенные до абсурда. Страсть эта сжигает их в конце концов, но до времени дает им уверенность в том, что они заняты делом, так или иначе способным возвысить их в глазах других, а скорее только в собственных глазах. Суть пушкинского человека в уходе в себя, оборотной стороной чего, является максимальное соединение с другими. Сильвио из выстрела. Загадочная личность, погруженная до предела в самое себя. Но когда он благороднейшим образом отомстил своему обидчику, то тем самым доказал, как важно для него было таким путем выявить свое достойное место в ряду других. В своей страсти к самовыявлению герои Пушкина ведут свое начало от него самого, ни в чем другом большую частью решительно не схожие с ним, и тут они, как и он, идут до последней черты бытия. Понятно, что их интересует та сфера нашей сущности, которая требует от нас наивысшей самоотдачи, вплоть до приятия конца своего как слияние с бесконечностью. И этой сферой является любовь, являющаяся высшим наслаждением нашим, почему она и требует от нас готовности заплатить за нее высшей для нас ценностью, то есть самой жизнью, о том в стихотворении Пушкина «Разлука», написанном к окончанию лицея. «В последний раз...» В сини уединение моим стихам внимает наш пинат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновения. Прошли ли та соединение? Разорван он, наш верный круг. Прости, хранимый небом, не разлучайся, милый друг, с свободою и фебом. Узнай, любовь, неведомую мне, Любовь, надежд, восторгов, упоения И дни твои полетом сновиденья Да пролетят в счастливой тишине. Прости, где пни был я, В огне смертной битвы, При мирных ли брегах родимого ручья Святому братству верен я. И пусть, услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все-все твои друзья. Какая поистине сверг доброжелательность? Причем преисполненная искренности вплоть до самоотречения и самопожертвования. А все это исходит из отношения к творчеству, как к полнейшей самоотдаче. И нужно оно людям, если осуществляется только ради людей. Между тем, непреклонный закон творчества Пушкина писать только для себя. Может показаться, что мы попали в заколдованный круг. Но так может показаться только при внешнем отношении к Пушкину. Да и вообще, скорее, если руководствоваться принципами формальной логики, Пушкин же чуждался в творчестве формально-логической последовательности. Последовательность в искусстве в буквальном смысле убивает искусство, призванное преподносить человека и жизнь в движении к сущности. Поэзия не просто умение или даже мастерство, потому как умением является лишь сумма навыков, а мастерством лишь умение превзойти умение. Стало быть, открывать новые способы умения? Нет. Суть поэзии, понимая под поэзией вообще искусство, в даре поэта так воплотить свой талант, чтобы раствориться в нем без остатка, чего можно достигнуть лишь вместе с тем, возбуждая свое недоверие к своему дару. Когда это так... Тебя будет преследовать сомнение в надобности людям всего тобою сделанного. У кого так получается, тот не может не усомниться не только, вернее, не столько в подлинности жизни своей, сколько в том, так ли уж необходимо она ему.